Последнее пристанище В моей комнате в западном флигеле ветхое старомодное окно смотрит прямо в густые заросли орешника за домом. Ранним утром или поздним вечером здесь всегда сумрачно, а в ясный полдень солнце пробивается сквозь листву к изголовью моей кровати, оно греет меня своим теплом, и я чувствую свежий аромат листьев и еле уловимый запах преющего осенью навоза. Через это окно я день за днём наблюдаю за неизменным пространством, простирающимся передо мной. Большую часть дня улица пустынна, и в сумерках неряшливо одетые женщины шлёпают по ней за водой колодцу. Изредка с канала прилетают птички, они раскачиваются на ветвях орешника и громко щебечут. А я похож на спелый плод мелии, задыхающийся в вагонии на осеннем ветру, и готовый упасть в любой момент. Я снова и снова листаю старую пожелтевшую книгу, лежащую возле моей кровати, или подолгу сижу в тишине перед окном, мысленно витая в неподвижном воздухе. Жизнь подходит к концу, а я вдруг осознал, что пережил лишь обрывки событий, которые никак не связаны друг с другом и просто перемешивались между собой. Даже воспоминания, которые оставили мне прожитые годы, настолько беспорядочны, что, думая о прошлом, мне приходится отбрасывать неприятные детали и оставлять лишь некоторые образы, не вызывающие сожаления. Но и в этом случае прекрасные и чистые, они не позволяют мне подвести итог моей жизни, найти в ней хоть какой-то смысл или причислить себя к какой-либо иной категории людей». Я помню, как впервые сел в деревянное корыто и поплыл по реке. Я видел, как берега и деревья удаляются, вода журча переливалась через край моего деревянного судёнышка, и у меня внезапно возникло ощущение, что мне не за что ухватиться. Корыто закрутилось на поверхности воды, я хотел позвать на помощь, но не смог издать ни звука. Увидев, как отец плывёт ко мне по реке, усыпанный цветами сафоры, И что-то громко кричит, я разрыдался. Незадолго до ухода в мир иной пуговка наивно цеплялась за последнее в своей жизни желание получить клочок земли на кладбище, где найдёт успокоение её бренное тело. Накануне освобождения она купила для себя участок у подножия гор, но этот участок на одну могилу вскоре превратился в часть хлопкового поля, а потом местные агрономы использовали его для выращивания экспериментальных сортов риса. К тому времени в Майцуне уже начали кремировать покойников, и когда Пуговка, плача, снова и снова умоляла своих сыновей и дочерей похоронить её в земле, те неизменно отвечали непониманием и насмешками. Пуговка считала, что единственным утешением для неё будет уверенность в том, что её похоронят в земле. Поэтому, когда дети нетерпеливо пытались вразумить её, внушая модные в то время идеи материализма, она отвечала, с невиданным доселе упрямством «Когда человек умирает и сгорает в огне, его душа улетает чуть ли не в Америку». Ее сын, работавший плотником, рассмеялся. «Что же плохого в том, чтобы улететь в Америку? Мы вот не можем туда поехать, даже если захотим». Цитра рассказывала, что в те дни, когда ее прабабушка была прикована к постели, она целыми днями плакала, как дитя. Как-то раз пуговка не спала несколько ночей, и тогда родные обманули ее, сказав, что они уже выбрали место для захоронения и поехали с пуговкой в грушевый лес у подножия гор. Пуговка долго стояла на склоне холма, усыпанного цветами груши, и, наконец, вздохнула. «Как же мне хочется прямо сейчас выкопать здесь могилу и улечься в нее!» День смерти пуговки совпал с первым летним ливнем. Через пару дней ее тело погрузили на машину и отвезли в уездный город для кремации.